Глава шестая. Лопоты кардинала. Смотрите, Аршамбон, е в з д у м а й т е удивляться в Меце, когда Дофин будет приносить вассальную присягу своему дяде императору. Ну да, ну да, именно из-за Дофине, к о т о р ы й н а х о д и т с я в ленной зависимости от священной империи. Нет, нет, я сам его уговорил. Больше того, это один из предлогов путешествия. Франция от этого не убудет, напротив, это поможет установить свои права на а р л ь с к о е королевство, если только его собираются восстановить. Коль скоро некогда туда входило графство Вьенское, а потом это прекрасный пример для англичан, пусть видят, что е ж е л и король или сын короля ничуть себя не унижая, с легкой душой может согласиться на принесение вассальной присяги другому суверену. Когда часть его государства находится в ленной зависимости от другого государства, впервые после многих лет император, кажется, решил склониться в сторону Франции, ибо до сих пор, хотя сестра его, мадам Бонна, была первой супругой короля Иоана, он больше благоволил англичанам. Разве не он назначил короля Эдуарда? который надо сказать ведет себя с императором весьма ловко имперским викарием б л и с т а т е л ь н ы е победы Англии и упадок Франции заставили его должно быть призадуматься Английская империя бок о бок с его империей не слишком ему улыбается так всегда бывает с германскими принцами они из кожи лезут вон чтобы о б к о р н а т ь Францию а потом вдруг спохватываются Что это им ничего не дает, напротив. Хочу дать вам совет: когда нас примет император и разговор зайдет о к р е с и и не особенно распространяйтесь об этой битве и уж во всяком случае не произносите первым это название, ибо в отличие от своего отца Иоанна Слепого император, впрочем, он тогда императором еще не был. не слишком блестяще себя показал в этом сражении. Будем говорить на п р я м и к просто-напросто бежал с поля битвы, но не слишком много рассуждайте также и о пуатье, коль скоро оно еще у всех на языке, что и неудивительно, и не вздумайте восхвалять доблесть злополучных французских рыцарей, этого не следует делать из уважения к нашему д о ф и н у ибо он тоже Не блеснул в бою особым мужеством, по этим-то причинам ему не так легко было восстановить свой авторитет. Нет, не ждите, ч т о в ы попадете на пиршество героев. Мы, впрочем, Дофина еще можно извинить. И я ж е л и он не рожден воином, то во всяком случае именно он сумел воспользоваться тем предложением, какой я делал его отцу. А сейчас продолжим рассказ о п а т ь е Потому что ни одна живая душа не может рассказать вам о нем более подробно, чем я, и вы сами поймете почему. Итак, мы остановились с вами на субботнем вечере, когда обе армии уже знали, что находятся в самом близком соседстве, чуть ли не соприкасаясь друг с другом, и когда принц Уэльский понял, что никуда отсюда двинуться больше уже не сможет. В воскресенье рано по утру. Король прослушал м е с у к о т о р у ю о т с л у ж и л и прямо в поле, походное м е с о Тот, кто отправлял службу, нацепил митру и ризу поверх кольчуги, и был это Ренье Шово, князь епископ Шалонский, один из тех священнослужителей, к о и м подошел бы более не духовный, сан военный. Я вижу, вы улыбаетесь, дорогой Аршамбо. Да, да. Вы думаете про себя, что я тоже таков? Но я научился о б у з д ы в а т ь свои страсти, к о л и сам Господь Бог указал мне путь в жизни. В глазах Шово это коленопреклоненное на росистом лугу воинство вблизи городка н у а е очевидно, подобно было легионам небесным. На колокольне аббатства м о п е р т ю и трезвонили в большой квадратный колокол. И англичане, расположившиеся на пригорке и с к р ы т о й рощицей, слышали, как дружно грянули "Глория" десятки тысяч французских рыцарей. Король причастился святых тайн вместе со своими четырьмя сыновьями и своим братом герцогом о р л и а н с к и м вместе со всей своей боевой свитой. Маршалы не без замешательства поглядывали на юных принцев. которым им надлежало давать приказы, тем паче, что юнцы не имели воинского опыта. Да-да, н а вязали им этих принцев на голову. Теперь уж совсем малолетних ведут в бой младшего королевского сына Филиппа, любимца короля, и его кузена Карла Алансонского. Одному четырнадцать, другому тринадцать. И будут же путаться в ногах эти детишки в к и р а с а х Решено было, что юный Филипп останется при отце, ибо король сам выразил желание присматривать за сыном, а мальчугана Алансонского поручили заботам протоирея. Канетабль разбил армию на три крупных боевых соединения. Первое в количестве тридцати двух знамен, распущенных дворянами, отходило под к о м а н д о в а н и е герцога Орлеанского. Вторым командовал Дофин. Герцог Норманский вместе со своими братьями Людовиком Анжуйским и Иоанном Берриским, но, честно говоря, руководили всеми операциями Жан де Ланда, Тибоде Вадене и Сирсен Винан, три закаленных воина. Им поручено было держаться как можно ближе к наследнику престола и руководить его действиями. Третьим соединением командовал сам король. Юана подсадили на его огромного белого боевого коня. Он взглядом окинул свое воинство и восхитился душой: столь многочисленно и столь прекрасно оно было, сколько шлемов, сплошной чистокол копий в бесконечно длинных рядах, сколько мощных коней, поматывающих головой, побрякивающих удилами, с седлом п р и т о р о ч е н ы м е ч и боевые п а л и ц ы обоюдоострые секиры. На концах копий плескались на ветру выемпелы рыцарские знамена, как пестро размалеваны щиты и тарчи, как ярко расшиты плащи рыцарей и чепраки их коней. И даже сквозь поднятую пыль все это блестит, сверкает, сияет под утренним солнышком. Тут король выступает вперед и возглашает во всю мощь своей глотки. Добрые мои сиры, когда вы находились в Париже, в Шартре, в Руане или о р л е а н е вы грозили англичанам и мечтали встретиться с ними в честном бою. Вот они теперь перед вами. Смотрите, я вам указываю, где они. Так покажите же им, на что вы способны, и отомстите врагу за все беды и неприятности, что причинял он нам, ибо мы непременно побьем его. И когда уже прогремело ответное глушительное с н а м и Бог сейчас враг получит по заслугам. Король промолчал. Он не давал приказа идти в атаку на врага. Он ждал, когда вернется Эстаж де Рибмон, б а л ь и й городов л и л я и Дуэ, посланный с небольшим отрядом разведать, по точнее позицию англичан. И в немом молчании ждала вся армия тяжкая минута для того, кто уже готов к атаке, а приказа нет, ибо каждый тогда говорит себе: быть может, нынче наступит и м о й черед, быть может, сейчас я вижу землю в последний раз. И у всех жало горло под стальными подбородниками, и каждый взывал к Богу гречее, чем на недавней мессе. Военные и г р ы щ е вдруг стали чем-то торжественным и страшным. Мессир Жоффруа де Шарни н е с а р и ф л а м у ф р а н ц и и ибо король оказал ему великую честь, доверив нести а р и ф л а м у И, как мне передавали, лицо у него светилось. Самым спокойным казался герцог Афинский. Из долгого опыта он знал. Что все, что он мог сделать как канетабль, уже сделано. Как только завяжется бой, он не увидит ничего дальше, чем за две сотни шагов, а его не услышат и за полсотни. Отовсюду, где будут рубиться люди, ему будут с л а т ь гонцов, которым или удастся добраться до него, или не удастся. И тем, кому удастся, он прокричит приказ, который или будет, или не будет выполнен. Но уже одно то, что самка натабль здесь, что можно послать к нему гонца, что он махнет ему рукой, что надрывая глотку в крике одобрит те или иные действия, одно это подбадривает людей. В трудную минуту он быть может сумеет принять мудрое решение, но среди этого стука мечей, и человеческих воплей во все не он, а воля б о ж и я будет руководить людьми. И раз столь м н о г о ч и с л е н н ы французские войска, очевидно, Бог уже выразил свою волю, а король Иоанн тем временем начал и н терять терпение, так как Эстаж де Рипмон все не появлялся. Может быть, его тоже захватили англичане, как вчера захватили графов ж у а н ь и и а к ц е р с к о г о Было бы разумнее всего послать еще один отряд лазутчиков, но король Иоанн не выносил ожидания. Его охватило злобное нетерпение, которое вскипало в его душе всякий раз, когда события не сразу подчинялись его в о л е и именно поэтому он терял способность рассуждать здраво. С губ его чуть было не сорвался п р и к а з в а т ь тиватаку. Ладно, там разберемся, когда наконец-то появился месье де Рибмон с о своими лазутчиками. Ну и стаж к а к о в ы новости. Лучше и нельзя, сир. б у д ь на то воля Божья, вы одержите над врагом б л и с т а т е л ь н у ю победу. А сколько их, сир? Мы их видели и прикинули на глазок. По примерному подсчету у англичан т ы с я ч и две рыцарей, т ы с я ч и четыре лучников и полторы тысячи ратников. С высоты белоснежного боевого коня король одарил всех улыбкой победителя. Он о г л я д е л свои двадцать пять тысяч. или примерно двадцать пять тысяч воинов, выстроившихся вокруг него. А каковы их позиции, о сир? Они расположились в очень удачном месте. Они наверняка смогут выставить против нас всего один отряд и при том небольшой. Но они видно хорошо подготовились к бою. И пошел описывать, как разместили своих людей англичане. А обе стороны, идущие вверх дороги, окаймленные густой изгородью и кустарником, за которым они расставили своих лучников, атаковать их можно только с дороги, где вряд п р о й д у т всего четыре лошади. Со всех других сторон виноградники и сосновые рощи, где особенно не п о с к а ч е ш ь Английские рыцари отвели своих лошадей в укрытие, и пеше и расположились позади лучников. к о т о р ы й о б р а з у е т как бы чистокол, и этих самых лучников не так-то легко будет выбить. И что же, м е с с е р и с т а ш вы нам посоветуете? Все войско стояло, не спуская глаз собравшихся на совет вокруг короля, к о н е т а б л я обоих маршалов и главных военачальников, а также графа Дугласа, не расстававшегося с королем после б р и т е я Бывает иной раз гости, которые ч е р е с чур дорого обходятся хозяевам. Первым заговорил Уильям Дуглас. Мы Шотландцы, сражаясь с англичанами, всегда спешиваемся. А Рибмон пошел еще дальше, приведя в пример фламандское о полчение. И вот, когда уже пришло время идти в бой, начались рассуждения о тонкостях военного искусства. Рибмон предложил план атаки, и Уильям Дуглас поддержал его, а король пожелал, чтобы все их выслушали, потому что один лишь Рибмон обследовал расположение англичан, и потому что Дуглас, гость короля, так хорошо знает англичан. И вдруг был отдан приказ, подхваченный десятками голосов, повторенный на все лоды спешица. Как так спешиться? Стало быть, мы в бой не идем? Неужели зря эта великая минута напряжения всех сил, минута, когда каждый в душе своей уже готовился к смерти, минута страха и тоски? п р е д а м п р о б е ж а л а зыбро разочарование. Да нет, да нет, мы пойдем в бой, только пойдем пеше. и В седле останутся лишь триста рыцарей. их поведут сами маршалы и эти рыцари расчистят проход в рядах английских лучников и в этот проход тут же устремятся остальные рыцари дабы схватиться в рукопашную с людьми принца уэльского лошадей пусть оставят неподалеку потому что преследовать неприятеля будем верхами маршалы одреге м и клермон уже обходили ряды чтобы отобрать для атаки триста рыцарей самых крепких самых отважных и тех, что вооружены лучше других. Нельзя сказать, чтобы у маршалов был особенно довольный вид, ибо им даже не предложили высказать свое мнение. Правда, Клермон пытался было что-то сказать и попросил дать время все хорошенько обдумать, но король его оборвал. Месье Ристаш видел, а месье Дуглас знает. Так что же нового дадут нам ваши соображения? План лазутчика и план гостя стал теперь планом короля. Почему бы не произвести р и б м о н а в м а р ш а л а а Дугласа в к а н е т а б л е Ворчал о д р и г е м Всем, кто не назначен идти в головной отряд, с п е ш и т с я с п е ш и т с я Снять шпоры и отрубить рукоятки копий до длины пяти футов. В рядах рыцарей ропот и смятение. Не для того мы сюда явились, и тогда с какой стати распустили в шар т р е п е х о т у если рыцарям приходится теперь выполнять ее обязанности, а главное укорачивать копья? Да от этого же у рыцарей сердце разрывалось. Прекрасные ясеневые древки, выбранные с такой любовью и тщанием, их можно держать горизонтально, прижать к тарчу и в галоп, а теперь? Им придется шагать в этих тяжеленных железных доспехах, да еще с палками вместо копий. Не забывайте, крыси! уговаривали те, кто любой ценой старался оправдать действия короля. Крыси, в е ч н о о у вас крыси на языке! брюзжали недовольные. Эти люди, чье сердце всего полчаса назад радостно ширилось от сознания своего высокого рыцарского долга. Ворчали сейчас, как простые веланы, у которых сломалась ось повозки, но сам король, желая дать своим подданным достойный пример, отослал своего белоснежного скакуна и шагал по траве, притоптывая каблуками без шпор и перебрасывая боевую п а л и ц у то из левой руки в правую, то из правой в левую. Вот среди этого воинства, которое озабоченно рубило древки своих к о п и й секирами. притороченными к ленчику. Так вот среди этого воинства я проскакал на полном галопе, явившись п у а щ е Надо мной развивался стяг святого престола, а сопровождали меня только мои рыцари и лучшие мои стражники Гиерми, Кюнак, Элиде Мери, Элиде Раймон, словом те, которые сейчас тоже сопровождают нас. Они-то все помнят. Рассказывали они вам или нет? Я соскакиваю с коня, бросаю поводья, ларю, н а х л о б у ч и в а ю с п о л з ш и от скачки на спину кардинальскую шапку. Брюне отправляет мою мантию, я подхожу к королю, скрестив на груди руки в перчатках, и сразу уже говорю ему твердо, но уважительно: "Сир, прошу вас, умоляю вас именем христианской веры отложить начало боя." о б р а щ а ю с ь к вам по приказанию и по воле нашего святого Отца, соблаговолители, вы выслушать меня? И что же мог сделать король Иоанн, как не ответить мне столь же любезно, потому что его поразило появление в такую минуту столь назойливого посланца Церкви? Охотно, ваше пресвящество, н охотно. Что вам угодно мне сказать? С минуту я стоял, подняв глаза к небу. Как бы моляв с е в ы ш н е г о просветить меня. Нет, я и в самом деле молился, но я также поджидал, когда герцога финский, оба маршала, герцог бурбонский, епископ Шово, в котором я рассчитывал найти единомышленника Жан де Ланда, Сен Винан, Тан Карвили, кое-кто еще, в том числе протоиерей, подойдут поближе. не бы сейчас уже не время было разговаривать с глазу на глаз или вести беседу за обедом, как в Бритее или Шартре. Я хотел, чтобы меня слышали все, не только один король, но и самые знатные люди Франции, и чтобы они были свидетелями моего димарша. д р о ж а й ш и й сир, начал я, здесь собрался весь цвет рыцарства французского королевства. Им н е с ь числа, и идут они против горстки людей, ибо по отношению к вам англичан всего горстка, они не могут устоять против вашей силы, и было бы воистину благороднее с вашей стороны отпустить их, не затевая боя, чем рисковать всем этим славным рыцарством и погубить как с той, так и с другой стороны сотни, и тысячи добрых христиан. Говорю вам это по повелению нашего святейшего Отца, который поручил мне, как своему нунцию, о б л е г ч и меня всей п о л н о т о й власти, спаспешествовать делу мира, ибо таково повеление б о ж ь е ибо по воле Господней должен воцариться мир между христианскими народами. И еще молю вас именем Всевышнего разрешите мне вновь увидеться с принцем Уэльским. Добы внушить ему, сколь огромная опасность грозит англичанам с вашей стороны, и постараться образумить его. Если бы он, король Леон, мог меня укусить, я думаю, что он не приминул бы это сделать. Но кардинал на поле боя это все-таки производит впечатление, и герцога финский важно склонил голову. А за ним и маршал Клермон, и его высочество Бурбон. Я добавил, д р о ж а й ш и й сир, нынче воскресенье, день, господин, и вы только что отстояли м е с т у Так ли уж вам по душе трудиться во имя смерти в день посвященный Господу нашему? Дайте же мне хоть возможность переговорить с принцем. Король Иоанн оглядел своих сеньоров и понял, что он. Христианнейший государь обязан с низойти к моим м о л ь б а м Если произойдет нечто непоправимо роковое, то первым в этом будет виноват он, и все усмотрят случившемся карающую длань проведения. Будь по вашему, сказал мне король, нам по душе уступить вашей просьбе, только возвращайтесь не мешко. Тут я чуть было не задохнулся от гордыни. д а п р о с т и т м н е Господь при г р е ш е н и сие. В эту минуту я почувствовал, сколь велико превосходство церковника князя Господня над владыками земными. Будь я вместо вашего отца графом п е р е г о р с к и м разве был бы я обличен такой властью? Я подумал еще, что совершил дело всей жизни моей. Все в том же сопровождении четырех моих к о п ь е н о с ц е в все так же предшествуемый папским стягом, поскакал я к холму по той самой дороге, что разведал Рибмон, держа путь на небольшой лесок, где расположился лагерем принц у э л ь с к и й Принц, добрый сын мой, начал я, ибо на сей раз я уже не называл его в а ш е в ы Сочество, дабы дать ему почувствовать всю слабость его. Если бы вы и впрямь могли оценить всю мощь короля Франции, как только что оценил ее я, вы бы охотно пошли на соглашение с ним, чего я и хочу добиться и постараюсь, если только смогу примирить вас. Я рассказал ему, сколь велико французское воинство, которое я видел у городка Нуае. Смотрите же, сколько вас и каковы ваши позиции. Неужели вы рассчитываете здесь долго продержаться? э нет, долго ему здесь не продержаться, и он сам это отлично понимал. Единственное его преимущество заключалось в удачном выборе позиции на холме, х о р о ш и м лесом. Его ретраншементы можно было смело назвать чудом военного искусства. Но люди его уже начали страдать от жажды, ибо на пригорке воды не оказалось. Ходить за водой надо было к ручью мёссом. который протекал под холмом, но там стояли французы. Всесных припасов у англичан оставалось лишь на один единственный день. Под саксонскими усами этого принца опустошителя уже не сверкала белозубая улыбка. Я ж е либо он не сидел в кругу своих рыцарей Чандоса, Грей л и Варвика, Саффолка, не спускавших с принца глаз? Он признал бы, пожалуй, что в их положении надеяться не на что. Тем паче, что и приближенные его думали то же самое. Разве что на чудо? И быть может, чудо это свершится с моей помощью. Тем не менее он согласился не сразу, не желая поступиться рыцарской честью. Но монсеньор п е р е г о р с к и й я уже говорил вам в Монбазоне, что я не имею права заключать мирные договоры, не спросив воли отца моего короля. Добрый мой принц, выше воли королей Божья воля. Не ваш отец король Эдуард, восседающий на престоле в Лондоне, не Господь, восседающий на небесном престоле, никогда не простят вам, что вы погубили столько хороших, храбрых людей, веренных под ваше покровительство, хотя вы могли поступить иначе. Согласны ли вы, чтобы я обсудил условия? И вы, не поступившись рыцарской своей честью, смогли бы избежать жестокой битвы, исход к о е весьма и весьма сомнителен. Черные доспехи и к р а с н ы я мантия друг против друга. Шлем, увенчанный тремя белыми перьями, казалось, вопрошает мою красную шапку и пересчитывает тихо молку нашитые на ней шелковые кисточки. Наконец, шлем утвердительно кивнул. п р о е з ж а я все той же дорогой, где проходил утром э с т а ж я успел однако заметить тесные ряды английских лучников за п а л и с а д о м из к о л е в которые они вбили в землю. И вот я вновь стою перед королем иоанном. Я прервал, очевидно, уже давно начавшийся разговор, и по некоторым обращенным ко мне взглядам я догадался, что не все тут поминали меня добром. Под жары п р о т е и р е й стоял, переминаясь ноги на ногу, и насмешливо поглядывал в мою сторону из-под своей монтобанской шляпы. Сир, я видел англичан, начал я. Вам не зачем торопиться, не зачем немедленно идти в бой, и вы ровно ничего не потеряете, если отдохнете здесь немного. Ибо с тех позиций, какие они сейчас заняли, им не убежать от вас, не скрыться. Воистину, я считаю, что вы могли бы взять их без боя. По сему молю вас, с о б л а г о в а л и т е дайте им отсрочку до рассвета завтрашнего дня без боя. Я заметил, как при этих словах н а с у п и л и с ь граф и о а н Артуа, Дуглас и даже сам Танкавиль р и сердито тряхнули за гривками. Им-то как раз и мечталось идти в бой, но я т в е р д и л свое, сир. Я ж е л и вам угодно, не делайте никаких уступок вашему врагу, но уступите день сей Господу Богу. к о н е т а б л ь и маршал Клермон поддержали мое предложение об отсрочке. Подождем и сначала узнаем, что предложит нам англичанин и что можем потребовать у него мы сами, ведь мы ничем не рискуем. Зато маршал о д р и г е м О, только лишь потому, что Клермон был одного мнения со мной, тут же из чистого упрямства начал отстаивать противоположное и проговорил достаточно громко, чтобы слышал я. Пришли мы сюда, чтобы воевать или чтобы слушать проповеди? А и стажда Ребмон, коль скоро его план боя был одобрен самим королем, ему не терпелось посмотреть, как все это получится на деле. подбивал всех на н е м е д л е н н ы е д е й с т в и я и вдруг шо во граф епископ шалонский, носивший шлем в форме митры, выкрашенный в лиловый цвет, заволновался и вспылил: разве долг святой церкви мессир кардинал состоит в том, чтобы дать спокойно уйти грабителям и клятва преступникам и не покарать их за это? Тут уж рассердился я. Разведом служителей Святой Церкви, миссии е п и с к о п состоит в том, чтобы отказывать Господу в перемирии, коль скоро Он того желает. Соблаговолите выслушать, если вам это еще не известно, что я наделен п о л н о м о ч и я м лишать право отправлять мессы, а также лишать право на получение всех бенефиций любого священнослужителя, который препятствует моим деяниям в пользу мира. Проведение, миссир. Карает гордецов, так что не лишайте короля чести в ы к а з а т ь свое величие, если он того пожелает. Сир, все в ваших руках. В орудие Божие с помощью коего он являет волю свою. Комплимент достиг цели. Несколько минут король еще старался у в и л ь н у т ь от прямого ответа, но я продолжал стоять твердо, приправляя речь своей лестью. Огромный, как Альпы. Ни один мол г о с у д а р ь в со времен Людовика Святого не давал еще людям столь высокого примера, каковой он может дать сейчас. Весь христианский мир прибудет в в о с х и щ е н и и от всего доблестного поступка, и отныне будет взывать только к мудрости короля Франции при разрешении любых споров или просить помощи, ибо велика его мощь. Велите раскинуть мой шатер, приказал король пажам. Будь по-вашему, мон сеньор кардинал. Я не двинусь с места до восхода солнца из любви к вам, из любви к Богу, сир, только из любви к Богу. И Я уехал. Шесть раз в течение дня я носился в з а д и вперед из одного лагеря в другой, склоняя одного принять условия соглашения, а потом мчался обратно и излагал их второму. И всякий раз, проезжая мимо стоявших рядами в а л е й с к и х лучников, одетых наполовину в белое, наполовину в зеленое одеяние, я думал: а что если один из них, а то и несколько... По недоразумению осыплют меня градом стрел. Хорош же я буду. к о Ролиуан, желая убить время, играл в з е р н ь в своем шатре из з а л о в о сукна. Расположившееся вокруг войско ломало себе голову: будет битва или битвы не будет, и об этом шли отчаянные споры даже при самом короле. Спорили мудрецы. Спорили самохвалы, спорили трусы, спорили недовольные. Каждый считал себя вправе высказать свое собственное мнение. Откровенно говоря, король Иоанн и сам еще ничего твердо не решил. Не верю, чтобы он хоть на минуту задумался, помыслив об общем благе. Для него все сводилось к личной его славе, которую он почему-то считал благом народным. После многочисленных неудач и поражений, что может больше вознести в глазах людей его королевскую персону? Победа, добытая в бою, или же победа, достигнутая после переговоров? Ибо ни самому королю, ни его советникам даже на миг не приходила мысль о возможном поражении. Ведь после каждой скачки туда и обратно я привозил предложение весьма и весьма достойное внимания. После первого моего посещения принц у э л ь с к и й согласился отдать всю добычу, захваченную им во время своих набегов, а также и всех пленных, не требуя за них выкупа. После второй моей поездки он принял предложение очистить все завоеванные им земли и замки и считать недействительными все принесенные ему вассальные присяги и все заключенные им союзы. После третьей поездки. Речь уже пошла о возмещении в золоте не только за все разрушено н им в течение лета, но также и за земли Лангедок, а где он бесчинствовал в прошлом году. Таким образом, оба похода принц Уэльского не принесли ему ровно ничего. Требовал ли король Иоанн большего? А как же? Я добился от принца согласия вывести все свои гарнизоны, расположенные за рубежом Аквитании. Это был успех первостатейной важности. А также добился обязательства никогда в будущем не заключать договоров ни с графом де Фуа. Кстати, ф э п присоединился к королевскому войску, но я его ни разу не видел. Он старался держаться в стороне, подальше от короля. также ни с кем из родичей короля. Другими словами, это прямо означало с Наварскими. Принц Уэльский уступал и уступал, уступил даже больше, чем я надеялся. И однако я догадывался. В глубине души он не верит, что дело обойдется без битвы. Перемирие не запрещает трудиться на войну? Поэтому-то англичане целый день укрепляли свои позиции. Лучники врыли второй ряд заостренных кольев по обеим сторонам дороги, так что получился настоящий защитный п а л и с а д Рубили деревья и клали их поперек дороги, по которой, по их расчетам, двинется неприятель. Граф Саффолк, маршал английского войска, устроил смотр всем воинским частям. Графы Варвик и Солсбери, сир Деодлей присутствовали при наших переговорах и провожали меня через лагерь, когда я отправлялся обратно. Солнце уже клонилось к закату, когда я п р и в е з королю о а н у последнее предложение, каковое сам и выдвинул. Принц готов принести клятву и подписать договор, по коему он в течение семи лет не будет вооружаться и не предпримет враждебных действий против французского королевства. Итак, мы были на пороге прочного мира. Знаю я этих англичан, сказал епископ ш у в о клянутся, а потом не держат слова. На это я возразил, что англичанам будет легко отречься от обязательства данного папскому легату. Ведь я сам буду подписывать соглашение. Я дам вам ответ на заре, сказал король. И я уехал в аббатство Моперчуи, где останавливался на ночлег. Никогда еще в течение одного дня мне не приходилось столько скакать верхом и столько спорить. Как ни был я разбит усталостью, я все же хорошенько помолился от всего сердца. Как только забрезжила заря, меня разбудили, еще не заиграли первые лучи солнца, когда я вновь очутился перед шатром короля Иоана. На заре, сказал мне он, нельзя было быть точнее, чем я. Но вот что меня неприятно поразило: все французское воинство, превращенное в пехоту, было построено в боевом порядке, кроме трехсот всадников. назначенных для штурма и ждала только сигнала к атаке. Монсеньор кардинал, без лишних слов начал король, я откажусь от штурма лишь при том условии, если принц у э л ь с к и й и сто его рыцарей, которых выберу лично я сам, будут заточены в мою темницу. Сир, ваше требование ч е р е с ч у р велико и противоречит чести, а главное... Все наши вчерашние переговоры после этого ничего не стоят. Я достаточно близко узнал принца Уэльского и уверен, что он даже выслушать меня не пожелает. Не такой он человек, чтобы сдаться без боя и предать ваши руки себя и цвет английского рыцарства, хотя бы н нынешний день и стал последним его днем. Разве поступили бы вы так? Вы или кто-нибудь из ваших рыцарей звезды, будь вы на его месте. Конечно, нет. В таком случае, сир, по-моему, бессмысленно было мне добиваться таких огромных уступок лишь для того, чтобы их отвергли. Монсеньор кардинал, я признателен вам за вашу службу, но солнце уже в с т а л о Соблаговолите удалиться с поля. А там за спиной короля они переглядывались сквозь прорези з а б р а л а обменивались улыбками и подмигивали друг другу. Епископ ш о в о Иоанн Артуа, Дуглас, э с т а ж д а Рибмон и даже о д р и г е м и уж конечно Протоирей. Все, казалось, были счастливы, что провалилась миссия папского легата, коль скоро они на голову разобьют англичан. С минуту я колебался, так как гнев затуманил мой разум и чуть было не воспользовался данным мне властью отлучать от церкви. Но зачем? И чему это поможет? Французы все равно пойдут в бой, и я выиграю лишь то, что все воочию убедятся в слабости церкви. Поэтому я сказал только. Бог рассудит, сир, кто из вас двоих покажет себя лучшим христианином. И последний раз я поскакал к рощице. Я был вне себя от ярости. д «Да о п у с т ь они подыхают все эти безумцы? – т в е р д и л я, погоняя коня. Господу не придется отделять зерно от плевел. Все м им равно гореть п р е и с п о д н е й Добравшись до принца у э ь с к о в я сказал ему: «Сын мой». Делайте все, что сможете. Придется вам принять бой. Я не сумел добиться мирного соглашения с королем Франции. Сражаться — таково и наше намерение, — ответил мне принц. Да поможет нам Бог. Отсюда я чувствуя в душе горечь и досаду отправился прямо в Пуатье. И, надо сказать, подходящее время выбрал мой племянник д ю р а ц ь чтобы обратиться ко мне со словами. Прошу вас освободить меня от службы при вас, дядюшка. Я хочу идти сражаться. На чьей стороне? крикнул я. Конечно, на французской. А по твоему их еще недостаточно много. Поймите, дядя, что скоро начнется бой и недостойный рыцарь не принять в нем участие. И месье р е д и а просит вас о том же. Мне бы отчитать его построже, сказать ему, что он назначен святым престолом, сопровождать меня в моей миссии миротворца, и то, что он считает делом чести, может напротив обернуться нарушением его прямого долга, я имею в виду участие в бою стой или с другой стороны. Мне бы просто приказать ему остаться, но я устал, я был озлоблен, и в душе я его отчасти понимал. Мне бы тоже хотелось взять копье и сразить сам, не зная кого, но хоть епископа шово. И тут я крикнул: "Идите вы оба к дьяволу! Добром это не кончится". И вот какие слова, последние слова. Я крикнул моему племяннику Роберу и до сих пор упрекаю себя за это, сурово упрекаю.